Глава седьмая. Артем равнодушно поглядел на красивую девушку, которую парень бросил перед магазином. Он не сочувствовал и не радовался. Ему было глубоко плевать на чужие проблемы. Своих имелось столько, что с трудом получалось каждое утро вставать. С трудом получалось дышать. Уставшими непослушными пальцами... Он взялся за ручку двери в магазинчик, куда заходил каждый вечер после работы. Потянул на себя. Глаза сами собой не отрывались от девушки, которая уже подняла все части разбитого телефона, пыталась в него тыкать. Судя по всему, устройство еще каким-то чудом работало. Артем вошел в магазинчик. «Привет!» — бросил он хмуро. Впрочем, продавщицу он своим хмурым видом совсем не удивил. Она привыкла, что этот мужчина всегда такой. Даже знала, с чем это связано. Искренне ему сочувствовала, но помочь никак не могла. Собственно, помочь Артему не могло вообще ничего, кроме чуда. А у чуда, судя по всему, имелись какие-то другие совершенно неотложные планы. Привет, ответила продавщица. Что-то ты сегодня совсем замученный. Артем привычно направился к холодильнику с пивом. Сегодня весь день возились с прорывом на Нансона, ответил он. Тяжелый случай. Там рядом с нашей трубой какой-то умник кабели проложил. Мы их экскаватором задели. В общем, руга не было. Артем взял две бутылки самого дешевого пива, вернулся на кассу. Продолжать он не собирался, понимал, что кассиру, чего имени не помнил, совершенно плевать. После того, что случилось у него в жизни, он ясно и отчетливо осознал, что всем в округе плевать на тебя и твои трудности. У каждого собственная свора проблем. Кассиру очень хотелось обсудить девушку и парня на красной машине, однако она чувствовала, что этот хмурый работяга – не лучший собеседник. В момент, когда Артем вставил две бутылки на прилавок, он увидел под ногами цветастый кусочек картона. Пока кассир пробивал пиво, он нагнулся и подобрал его. Повертел в грубых, натруженных руках – Кассир назвала сумму, впрочем, могла этого и не делать. Артем ее и так прекрасно знал. Он машинально сунул кусочек картона с изображением перемотанной ленточкой машины в карман. Из соседнего вынул зеленую банковскую карту, приложил к терминалу, тут же сунул ее обратно в карман, подхватил пиво. «Спасибо», – буркнул на прощание. «Заходи еще», – сказала продавщица напоследок. Девушка находилась перед магазинчиком, правда отошла чуть в сторону. На ее лице виднелись черные потеки, она продолжала тыкать в разбитый телефон. Артем пошел своей дорогой, неся в руках две бутылки пива. Единственная его отрада в этой жизни — сесть после тяжелого рабочего дня в любимое, но до да за потрепанное кресло и час поглядеть телевизор, попивая пиво. Когда он входил в подъезд, то обратил внимание, что на улице уже темно. Вероятно, увидел это потому, что окружающие фонари не работали. Лифт оказался на первом, поэтому уже через пару минут Артем открыл входную дверь. Ему навстречу из комнаты выбежал сын, светловолосый малыш, который, как две капли воды, походил на самого Артема тридцатилетней давности. Он обхватил отца и крепко-крепко прижался. «Привет, сынок!» – зарылся рукой в волосы кровинки Артем. Из комнаты вышла жена – Высокая и широкая в плечах женщина, оперлась плечом на стену. По ее опустошенным глазам Артем все понял без единого слова. Очередная четверть его зарплаты ушла врачам без какого-либо успеха. Давай, сынок, отпусти папу, сказала Ира жена Артема. Папе надо раздеться, разуться, в душ еще, да и голодный он, как волк. уы <связывая> Промычал сын. Однако папу он отпустил и отошел на несколько шагов. Правда, влюбленных глаз с родного человека не сводил. Разуваясь и раздеваясь, Артем думал, что вот. У него скоро разорвется сердце. Ничего другого его шестилетний сын никогда ни разу не говорил. Большая часть его зарплаты уже три года уходила на обследование и лечение. Какие только диагнозы его ребенку за это время не ставили. алалия, специфическое расстройство речи и даже аутизм. Реальность же такова, что сын Все слышал, все понимал, да и никаких умственных расстройств не имел, развиваясь, как положено в его возрасте. Только не говорил. Совсем. Ничего, кроме. В душе Артем задержался. Теплая вода смывала не только грязь и пот, но и усталость. Когда вышел, то ужин уже дымился на столе. Пьянящий аромат котлет ударил в ноздри. Пока Артём ужинал, то слышал, что супруга вновь пыталась заниматься сыном. Каждый день она пыталась, уделяя этому занятию не менее трех-четырех часов. У них уже имелась целая библиотека по развитию речи у детей. Сын шесть лет из-за разносторонних и постоянных занятий умел складывать в столбик шестизначные числа, но так и не мог сказать, что делает. Мог прочесть большой текст, мог его переписать своими словами, но не мог пересказать, не мог сказать ничего, кроме треклятого. «ы -ы -ы -ы» А врачи только отправляли на дополнительные и дополнительные обследования, назначали новые и новые лекарства, и все это не помогало. Артем работал шесть дней в неделю с утра до вечера, но денег катастрофически не хватало. Собственно, именно поэтому он на работу ходил в спецовке. Она казенная, сносит, выдадут еще. Вымыв за собой тарелку, Артем взял из холодильника бутылку пива и отправился в любимое кресло к телевизору. Открыв бутылку, сделал первый большой глоток. Глаза не отрывал от экрана, где шла вторая серия нового сериала. Он еще не понимал, нравится ему этот мистический триллер или нет, поэтому решил поглядеть. Рядом на диване сидела Ирина в обнимку с сыном. Занимались, как всегда безуспешно. Какой бы звук, какой бы слог, какое бы слово не просила произнести Ирина, сын неизменно говорил «ы-ы-ы», и это рвало душу Артёму. Это означало, что его сын никогда, никогда не станет нормальным. Это свидетельствовало, что он не пойдет в обычную школу. Это говорило, что он никогда не сможет побеседовать с сыном. Это гарантировало, что его вполне себе не глупого сына ожидали в жизни огромные проблемы. Артем попытался отстраниться, как делал каждый вечер. Он целиком погрузился в сериал, в сюжет, где бравый полицейский пытался разобраться в мистических убийствах. В какой-то момент Ирина устала. Отпустила сына играть, сама тоже начала смотреть сериал. Сын выбежал из комнаты, Но уже вскоре вернулся. В руках он держал цветастый кусочек картона. В первый миг Артем даже не сообразил, что это за бумажка. Потом вспомнил, что подобрал ее в магазинчике. У сына имелась нехорошая привычка лазать по карманам папы. Все из-за того, что Артем иногда приносил ему шоколадки или конфеты. Бывало, забывал их отдавать. Поэтому сын взял себе в привычку проверять карманы отца. Вообще Артема это раздражало. Пару раз он даже ставил сына в угол. Но, видимо, это не помогло. В этот вечер у Артема не оставалось сил, чтобы злиться. Он сделал вид, что не заметил. Сын покрутил цветастый картон перед глазами. Артему даже показалось что прочел написанное. Затем нырнул в пластиковый ящик с игрушками, минуты три пошебуршал ими, потом выудил мелкую монету, которую давно вышла из оборота. Положив лотерейный билетик на журнальный столик, рядом с учебником по развитию речи у трудных детей, начал стирать скреч-слой. На экране бравый полицейский в полной темноте и жутковатой тишине с пистолетом в руке шел через подвал в поисках преступника. В этот момент в комнате раздалось. «Вы ничего не выиграли. Попробуйте еще раз!» Артем поглядел на жену, не понимая, что она этим хотела сказать. По круглым глазам Ирины понял, что ничего она не говорила. Супруга тут же подскочила с дивана, упала рядом с сыном на колени. «Сынок, скажи еще раз!» — взмолилась она. Смущенный сын еще раз прочитал надпись под стертым скреч-слоем. «Вы ничего не выиграли. Попробуйте еще раз!» Бутылка с пивом выскользнула из руки Артема. Жидкость начала выливаться на линолеум, но никто не обратил на это внимания. Артем ощутил, как его глаза стали влажными, а из правого скатилась слезинка. Он никогда не слышал ничего лучше, чем... — Вы ничего не выиграли. Попробуйте еще раз.